воспрещено попрекать их изменниками и бунтовщиками. Затем от твоего доброго сердца, царевна, пожалованы многие льготы, увеличено жалование, служба в городах определена только в один год, строго воспрещено начальным людям назначать стрельцов на свои работы и наказывать телесно без царского указу. Прощены разные недоимки, предоставлено право судиться с кем бы то ни было в своем стрелецком приказе, куда они могут приводить всякого, кто объявится в каком-либо воровстве. Указано, чтобы во всех приказах дела их вершились без волокиты. А для временной награды деньгами ты, царевна, приказала стольнику, князю Львову, ехать в монастыри на Двине за монастырской казной да указала еще выслать таможенных и кабацких голов с деньгами в Москву. «Что ж, князь, разве этих наград от меня мало? Чего ж ты хочешь еще?» «Стрельцы просят, царевна, дозволение о своих нуждах прямо просить тебя через своих выборных». «Я согласна, но без особого указа. Все или еще что есть?» Стрельцы просят даровать им самим, своим судом взыскивать своих начальных людей, все несправедливо удержанные у них деньги и вычеты их жалования. Об этом, князь, по-настоящему-то не должно быть и речи. Все долги свои стрельцы выколотили уж с полковников провежом, а дозволять это и на будущее значит потакать своеволием и буйством. Впрочем, я подумаю, посоветуюсь. Все». Да вот еще, царевна, на этом стрельцы особенно стоят. Большая часть стрельцов держится старой истинной веры. Они желают просить тебя, царевна, дозволить им слово прения с патриархом о вере на площади. Так как они надеются уличить обманы новых толкований, то отменить неподобные меры, установленные покойным государем царем Федором Алексеевичем. А сколько, полагаешь, князь, раскольников в стрелецких полках? До подлинности сказать не умею, государыня, а только большая часть их держится старой веры. Вот на днях весь Титов полк положил единодушно взыскать старую веру. А как ты сам думаешь об этом, князь? По моему разуму, государыня, нужно уважить жалобу стрельцов. Словопрение обнаружится, которая сторона права, которая вера настоящая, истинная. Тогда уничтожится всякое разномыслие. Дело принимало серьезный оборот. Просвещенный ум царевны вполне понимал всю нелепость фантастического ослепления раскольников. По ее же мнению, были сожжены всенародно-главные ирисархи Авакум и Лазарь. По ее же мнению, установлены были жестокие меры сожжения в срубах против закоренелых раскольников. А теперь приходилось или стать самой против той же силы, которая подвела ее к престолу, или стать на стороне их в ряды грубого, бессмысленного фанатизма, видевшего в старом свой заветный идеал и с отвращением отталкивавшего всякое просвещенное стремление. Вопрос, поставленный князем, не допускал никакого примирения, никаких полумер и ожиданий. Она сама испытала, к чему может привести, когда управляющая сила в руках одних животных инстинктов. «Я подумаю, князь, о твоем предложении», ответила Софья Алексеевна после нескольких минут молчания. «Ты знаешь, как я ценю своих верных стрельцов. Я желала показать им милость». Но в этом деле нужна осторожность. Нельзя восстановить. Пока за тебя, не стрельцы тебе бояться нечего и некого. Подумай. Вот недели через две будут венчать на царство обоих государей. Стрельцы боятся, как бы венчание не было по никоновскому чину. Нельзя ли, государыня, словопрение назначить до этого времени? Опасно раздражать стрельцов. «Я не боялась и не боюсь стрельцов, князь. И теперь, когда у них любимый начальник, мой самый верный и преданный слуга и друг».